Глава сорок восьмая Начало ночи Франц провёл наиприятнейшим образом — в постели Эмми. Но час любви миновал, и она, утомлённая дневными трудами, скоро погрузилась в сон. Франц уже спать не хотелось, Он оделся и тихо покинул домик прилесной вдовы. На пути домой из старого города молодой фон Фрайберг встретил своих знакомых: маленького француза и русского графа. Между ними шла громкая словесная баталия, вызванная новейшими парижскими событиями. Сергей ратовал за сколь угодно суровые меры, способные восстановить абсолютную власть Карла X, в то время как Луи утверждал что монарх не вправе отнимать у граждан, однажды дарованные им свободы. А ну тихо! Разорались тут! Рявкнул какой-то мужской голос, но спорящие не угомонились. Тогда из окна дома, перед которым они стояли, высунула из женщины в белом чипце и занесла над мостовой ночной горшок. «В стороны!» — крикнул Франц. Луи и Сергей отскочили друг от друга, благодаря чему остались сухими. Однако мы ещё продолжим наш спор, заявил Шарвиль. Что за радость спорит, не промочив горла, возразил француз. Может, какой-нибудь погребок ещё открыт? Едва ли. Но у меня в гостинице припасена бутылка водки. Сергей обхватил француза и Луи за плечи и потянул за собой. Идёмте. Итак, в гостинице Баденский двор Дискуссия продолжилась, под аккомпанемент водки и с францем в качестве арбитра. Через некоторое время спорщики признали, что расхождение в их взглядах непреодолимо. По счастью, господа были уже достаточно пьяны, чтобы посмеяться над этим. «А где твой друг?» — неожиданно спросил Сергей, когда Луи заснул на диване. «Тот, который с цветочницей, которая убежала. Что Филиппу за дело до цветочницы? Той есть до садовницы. Так она ж его невеста, прошептал Сергей. Франц решительно возразил: "Нет у Филиппа никакой невесты. Есть он назвался женихом той цветочницы и не одал мне её поцеловать. Только ему можно с ней в кабинетном читале, пфу, в читальном кабинете". Как всё это следовало понимать? Филипп точно не был ни с кем помолвлен. Он сам признался французу, что просто хотел оградить даму от навязчивости Сергея, а чтобы он её денялсо с неле с кем-либо ещё, после маскарада кое-кто поговаривал, будто некоторые парочки использовали свободные комнаты курзала для маленьких тататетов. Тет Но разве Филипп не рассказал бы другу о своём амурном завоевании? При странно И кто же всё-таки эта таинственная садовница? Если бы Филипп действительно встречался с ней наедине, франц знал бы об этом. Вступая к нему, и распроси. Он должен пригласить нас всех на свадьбу, протрубил Сергей и с хохотом прибавил: или на крестины. Раздражённый, франц покинул баденский двор и побрёл домой. Путь ему освещала луна, выглянувшая из-за облаков. Она была большая и круглая. Впрочем, нет, не совсем круглая. Росла она или убывала. Франц никогда не умел разбираться в этом. Ночная прохлада не выветрила водочных паров из головы молодого фон Фрайберга, и к тому времени, когда он достиг летней резиденции своего семейства, Его решимость разобраться в обстоятельствах частной жизни друга только окрепла. Филиппs думал жениться? Ха. Если даже и так, то почему молчал? Отчего не рассказал ему французу о приключениях на маскараде? Они же друзья. Или нет? Было уже поздно, вернее рано, половина пятого. В доме все спали. Тем лучше, значит, Франц сможет поговорить со своим гостем так, чтобы никто не услышал. Вероятно, Филипп только потому и молчал, что до сих пор приятели не оставались наедине. Сняв шляпу в передней, молодой граф стал подниматься по лестнице. Вообще-то он ужасно утомился. Может лечь поскорее в постель, а разговор отложить до завтра. С другой стороны. неужто он не найдёт в себе сил, чтобы преодолеть какие-то несколько ступеней, отделяющие его от истины. Франц, мощный зевкнул, поднялся на третий этаж и толкнув дверь, за которой спал его друг, вошёл в залитую лунным светом комнату. Филипп резко сел в постель, голый по пояс, он схватился за одеяло, как будто хотел что-то или кого-то спрятать. Он был не один. Франц. Чего тебе? нервно прошептал он. Опытный глаз молодого фон Фрайберга тут же заметил две ночные рубашки, белевшие на полу. Значит, благоразумный Филип всё-таки подыскал себе служаночку, которая согревала его постель, и которую же из горничных он выбрал. Франц на шаг приблизился к кровати, чтобы украдкой взглянуть на прилесницу. Ты пьян. Давай поговорим завтра, тихо сказал Филипп. Да-да, понимаю, не буду мешать, ответил Франц, посмеиваясь. Он развернулся и уже хотел выйти, но вдруг его нога в чём-то запуталась. Он наклонился. Шаль. Она показалась ему знакомой. В лонном свете расцветки было не разобрать, но узор цветы по краю Франц вдруг отчётливо увидел. Вот Анна сидит на канапе с вязальным крючком в руках, рядом с ней пестрят клубки шерсти. Премилый рисунок, не правда ли? говорит она. Так значит, платок работа Анны. Но не мог же Филипп с ней Франц тряхнул головой, надея, что это поможет ему мысли тесней. Да. Теперь он вспомнил. Анна связала эту шаль и подарила Элизе. Элиза быть не может. Доброй ночи, Франц, произнёс Филипп так, будто хотел немедленно выпроводить друга. Что за женщина в твоей постели? взвился молодой фон Фрайбер. «Почему у неё шаль Элизы?» «Уходи», — произнёс Филипп, «бога ради». Но Франц не двинулся с места. «Брось, что толку?» А вдруг произнёс тихий женский голос. «Если он разошёлся, то с ним уже ничего не поделаешь». На плече Филиппа показалась маленькая белая рука, а в следующую секунду из-за его спины выглянула Элиза. Прежде чем ты что-нибудь скажешь, дорогой братец, произнесла Анна. Знай, мы обручились и скоро поженимся. Ты! Ты! закричал Франц, и ум его и тело накрыла волна горечи. Филипп и Элиза? Они ведь даже не нравились друг другу. Как могли они за его спиной? Это же предательство. Что там наверху происходит? Послышался голос старшего графа, которого очевидно разбудили крики сын. На этот раз я поступлю как должно, сказал себе Франц, заметавшись. Иначе он опять разочаруется во мне. Отец, иди скорее сюда. Ты не поверишь, что я обнаружил.